Глава сорок пятая. Успех. Лазурь и целительница одновременно вошли в комнату. Целительница протянула мне стакан с водой, который показался мне теплее первого. Мои пальцы похолодели от страха. Темнокожая женщина вручила плоский треугольник на ручке. «Я решила, вы захотите взглянуть». Огненная вязь улыбнулась. Напряжение схлынуло. «Я не увидела ни страха, ни недоверия». Лишь доброту душ, решивших посвятить своей жизни лечению других. Лазурь передала мне зеркало. Я заглянула в него и невольно ахнула. На меня смотрело лицо, какое я помнила со времен Сан-Диего, лицо, которое тогда я воспринимала как должное. Над правой скулой кожа нежная, гладкая, как персик. И только присмотревшись, можно было заметить розоватый оттенок, чуть бледнее смуглой левой щеки. Лицо, принадлежащее странниц, душе, Оно казалось уместным здесь, в этом цивилизованном месте, чуждым насилию и страху. Я вдруг осознала, почему мне не составило труда обмануть этих милых созданий. Я умела с ними говорить, понимала их правила, их законы общения. Ложь, прозвучавшая из моих уст, могла, точнее, должна была оказаться правдой. Я должна была выполнять сейчас свое призвание преподавать в университете, или обслуживать посетителей ресторана. Спокойная, простая жизнь, на благо общества. — Что скажете? — спросила целительница. — Выглядит просто здорово. Спасибо. Рада была помочь. Я еще раз посмотрела в зеркало, замечая подробности, которые портили безупречную на первый взгляд картину. Волосы выглядели ужасно, спутанные, грязные, с секущимися кончиками. Они не блестели, сказывалось самодельное мыло и скудное питание. И хотя целительница вытерла кровь, И шея, и лицо все еще были перепачканы в красноватой грязи. «Наверное, пора завязывать с походами. Мне бы не мешало помыться», — прошептала я. увлекайтесь походами?» «С недавних пор. Меня тянет в пустыню. Храбрая. А мне больше нравится город. Я не храбрая. Просто мы разные». Знакомые зеленовато-карие глаза отразились в зеркале. Темно-серый ободок, кружок темно-зеленого, и еще один коричневый вокруг зрачка — А в глубине слабо мерцал серебряный отблеск. Джейми! Мелани начинала нервничать. Слишком уютно я себя здесь чувствовала. Она ясно видела логику другого пути, открывшегося передо мной, логику, которая ее пугала. «Я знаю, кто я такая», — сказала я ей. Я моргнула и перевела взгляд на обращенные ко мне дружелюбные лица. «Спасибо». Еще раз поблагодарила я целительницу. «Я, пожалуй, пойду». «Уже поздно. Переночуйте здесь». «Я не устала. Чувствую себя превосходно. Это обезболивающее!» — улыбнулась целительница. Лазурь проводила меня к выходу, но в дверях вдруг положила руку мне на плечо. Сердце заколотилось. Неужели она заметила, что мой рюкзак, который недавно был пуст, набит битком? «Берегите себя, дорогая», — сказала она и похлопала меня по руке. «Честное слово, больше никаких походов в темноте». Улыбнувшись, она вернулась за стойку. Стараясь идти ровным шагом, я пересекла парковку. Хотелось бежать. А вдруг целитель заглянет в шкафчики и заметит пропажу. Машина стояла на том же месте, в темном закутке, куда не доставал свет фонарей. В ней никого не было. Дыхание сбилось. Ну, конечно, она и должна выглядеть пустой. Так и было задумано. Но я не успокоилась, пока не увидела смутные очертания человеческой фигуры под пледом на заднем сиденье. Я бросил рюкзак на пассажирское сиденье, внутри обнадеживающе загремела, забралась внутрь и захлопнула дверцу. Нажимать кнопки блокировки не имело смысла. «Все в порядке!» — хрипло прошептал Джаред, едва дверь захлопнулась. «Тссс!» — сказала я, стараясь не шевелить губами. «Подожди!» Я проехала мимо освещенного входа, лазурь помахала мне рукой, я помахала в ответ. «Нашла новых друзей!» На темной дороге, вдали от посторонних глаз, я сползла по сиденью, руки затряслись. Теперь, когда все осталось позади, я позволил себе расслабиться. «Все души, друзья», — ровно сказал я. «Все в порядке», — повторил он. «Меня вылечили». «Дай взглянуть». Я протянул ему левую руку с еле заметной полоской шрама. Джаред удивленно ахнул, скинул с себя плед и пролез вперед на пассажирское сиденье. Рюкзак он переложил к себе на колени. «Мое лицо!» — воскликнул он, заметив мою щеку в свете фонаря. И лицо вылечили, естественно. Рука Джареда нерешительно остановилась в воздухе. «Больно?» «Нет, конечно, все как рукой сняло». Джаред осторожно прикоснулся к моей новой коже. По щеке побежали иголочки, но это была лишь реакция на его прикосновение. «Они что-то заподозрили? Не вызовут ищаек?» — настороженно осведомился он. «Нет, я же сказал, они мне поверят. Они даже глаза не проверили». Я была ранена, и мне оказали помощь. Что удалось достать? Спросил он, развязывая рюкзак. Лекарство для Джейми. Если успеем. Я машинально взглянула на часы на приборной доске, хотя горящие на них цифры не имели значения. И на потом хватит. Я взяла только самые простые лекарства. Успеем, пообещал он, изучая содержимое рюкзака. Разглаживание? А, это не обязательно. Но я знаю, как им пользоваться, так что... Он кивнул... И продолжил рыться в рюкзаке, бормоча под нас название. От боли. И как помогает? Еще как помогает, засмеялась я. «Поранишься? но тебе продемонстрирую. Шутка». «Знаю. Он как-то странно на меня посмотрел, широко распахнутыми глазами. В чем дело?» — поинтересовалась я. «Положим, моя шутка плоха, но не настолько же у тебя получилось». Его голос звенел от удивления. «А что, не должно было?» «Да нет, просто...» Я не верил, что он нас выйдет. Не верил? Тогда почему... Почему ты мне помог? Я решил, что лучше погибнуть, но попытаться спасти Джейми. Тихо, почти шепотом ответил Джаред, чем жить без него. К горлу подступил комок. Мелани тоже душили эмоции. На мгновение мы стали одной семьей, все мы. Я прокашлялась. Не стоило переживать из-за пустой, несбыточной мечты... «Это оказалось просто. Наверное, у любого получилось бы. Главное — вести себя естественно». «Кстати, целительница посмотрела на мою шею. Рука сама потянулась к шраму. «Твой шрам слишком грубый, но теперь, когда у нас есть лекарство док сможет это поправить». «Вряд ли у нас получилось бы вести себя естественно». Я кивнула. «Да, мне проще. Я одна из них. Если бы вы мне доверяли, я бы, наверное, могла достать все, что угодно». Я хихикнула. Стресс проходил, и меня вдруг разобрал смех. «Интересно, понимает ли Джаред, что ради него я тоже готова сделать все, что угодно?» «Я тебе доверяю», — прошептал он. «Доверяю тебе нашей жизни». «И действительно он доверил мне человеческие жизни, свою, жизнь Джейми, жизни всех остальных». «Спасибо», — прошептал я. «У тебя получилось», — задумчиво повторил он. «Мы его спасем». «Джейми, поправиться!» — ликовала Мелани. «Спасибо, Аня!» «Ради них все что угодно!» — подумала я и вздохнула, потому что это была чистая правда. Мы доехали до вымойной. Джаред прикрепил брезент к бамперу и сел за руль. Он довезет нас быстрее, дорога ему знакома. Он ловко завел машину в крошечный карман под валуном, ни разу не царапнув боком по камню. Мы пересели в джип и растворились в ночи. Трясясь и подпрыгивая, джип несся по бескрайней пустыне, Ветер уносил в ночь ликующий смех Джареда. «Где повязка?» — спросил я. «Зачем она тебе?» «Аня, у тебя была возможность нас сдать. Ты ею не воспользовалась. Теперь ты одна из нас, и никто не убедит меня в обратном». Я задумалась. По-моему, не все так считают. Некоторые будут против. Что ж, им придется смириться. Я покачала головой, представив, как нас встретят. Вернуться будет непросто. Они наверняка подумали, что... Он сердито сощурил глаза. «Джаред, если они... Если не захотят выслушать, если не выдержат...» Я внезапно осознала всю серьезность ситуации, испугалась, что не успею всего объяснить, и заторотурила. «Сначала дай Джейми от боли. Просто положи на язык. Потом спрей, очистка изнутри, он должен вдохнуть. Пусть док...» «Эй, ты сама дашь указания «Нет, послушай». «Нет, Аня, так не пойдет. Я пристрелю любого, кто поднимет на тебя руку». «Джаред, не паникуй, буду целиться в ноги». «Потом вылечим. У нас теперь есть лекарство «Не смешно. Я не шучу. Где повязка?» Он сжал губы. «У меня была с собой старая футболка, рваные обноски джеба. Сойдет». «Может, это их убедит, и нас пропустят?» Я соорудила широкую повязку и завязала глаза. «А значит, мы быстрее попадем к джейми Мы оба умолкли. Джип подпрыгивал на ухабах. В памяти всплыли похожие ночи, когда в роли пассажира выступала Мелани. «Я подъеду вплотную». Там есть место, где на пару дней можно спрятать джип. Сэкономим время. Я кивнула. Сейчас время решало все. — Почти приехали, — сказал Джаред через минуту и выдохнул. — Нас ждут. Он завозился и достал с заднего сиденья ружье, щелкнул металл. — Не стреляй в людей. — Как получится. — Стоять! — крикнул чей-то голос. Звук разнесся по пустыне. — Свои, — сказал Джаред. — Вот, смотри, видишь? Я — это по-прежнему я. На той стороне чувствовалось замешательство. Слушай, я заведу джип в укрытие, ладно? Мы везем Джейми лекарство и очень торопимся, так что советую не мешать. С дороги! Джип рванулся вперед. Звук изменился, появилось эхо. Мы въехали в пещеры. Так, пока все идет хорошо. а не пойдем. У меня за плечами уже висел рюкзак. Я выбралась из джипа и попыталась нащупать стену. Джаред поймал мою руку. «Забирайся». Он снова взвалил меня на плечо. На этот раз я боялась упасть. Джаред придерживал меня одной рукой. В другой он, по-видимому, унес ружье. Впрочем, заслышав топот бегущих ног в коридоре, я подумал о ружье с благодарностью. «Джаред, ты идиот!» заорал Кайл. «О чем ты думал?» «Кайл, успокойся», — сказал Джеб. «Она ранена?» — волновался Йен. «С дороги!» — ледяным голосом произнес Джаред. «Я тороплюсь. Аня жива и здорова». Просто она настояла, чтобы я завязал ей глаза. — Как Джейми? — У него жар, — ответил а не достала лекарство. Джаред двигался быстро, туннель шел под уклон. — Я ее понесу, — вызвался Йен. — Ей тут неплохо. — Все хорошо, не волнуйся, — сказала я ену Очередной подъем. Несмотря на мой вес, Джаред почти бежал. Сзади догоняли остальные. Похоже, мы двигались через главную пещеру послышались возмущённые возгласы и сердитое перешёптывание. С дороги прогрохотал Джаред, перекрывая остальные голоса. "Где док?» С Джейми?" Я не расслышала ответ. Джаред давно мог опустить меня на землю, но он слишком торопился и не хотел терять драгоценные секунды. Сзади шумели сердитые голоса. Мы вошли в узкий туннель, и эхо стало громче. Отсчитывая про себя повороты, я определила, где мы находимся. Джаред пробежал развязку и свернул в третий проход, ведущий к спальням. Их невидимые двери быстро оставались позади. Джаред резко затормозил, и я соскользнул с его плеча. Он снял с моих глаз повязку. В нашей комнате горело несколько тусклых голубых ламп. Док застыл посреди спальни, видимо, только что вскочил на ноги. На коленях рядом с ним, прижимая влажную тряпку к колбу Джейми, стояла Шерон. Ее лицо, искаженное яростью, было почти невозможно узнать. По другую сторону от Джейми порывалась подняться Мэгги. Джейми лежал весь красный и обмякший, глаза закрыты, грудь едва заметно вздымается при вдохе. «Ты!» — выплюнула Шерон и рывком вскочила с коленей. Она прыгнула на Джареда, как кошка, стремясь расторапать ему лицо. Джаред перехватил руки Шерон, скрутил их у нее за спиной и оттащил разъяренную девушку в сторону. Мэгги, казалось, вот-вот бросится на помощь дочери. Джеб обошел Джареда с Шерон и преградил ей путь. а «Отпусти ее!» — крикнул Док. Джаред словно не слышал. «Аня, доставай лекарство». Док вышел вперед и встал между мной и Джейми. «Док...» — только и смогла выдавить я. Насилие, витавшее в комнате над неподвижным телом Джейми, ужасало. «Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, помоги. Ради Джейми». Док не пошевелился. Он не спускал глаз Шерон и Джареда. «Ну же, док...» — Йен подошел ко мне и положил руку на плечо. Переполненная людьми тесная комната словно надвинулась на нас... «Навивая клаустрофобию, ты позволишь мальчику умереть из-за ваших предрассудков?» «Предрассудки тут ни при чем. Неизвестно, как незнакомые препараты подействуют на ребенка. Хуже уже не будет». «Док», — сказала я, — «посмотри на меня». На мои слова отреагировал не только док. джеп Йен и даже Мэгги, оценивающие меня, оглядели. Впрочем, Мэгги быстро отвела глаза, злячь, что не сумела скрыть любопытство. «Как?» Потребовал объяснение док, я тебе покажу. Пожалуйста, Джейми незачем мучиться. Док тяжело вздохнул. Ен прав, ему уже ничем не повредишь. Если твои препараты его убьют, он пожал плечами, ссутулился и отступил. Нет, закричала Шерон. Никто не обратил на нее внимания. Я встала на колени возле Джейми, сдернула с плеч рюкзак, развязала эти семки, порылась внутри. Вот оно, от боли. Яркий луч фонаря осветил лицо Джейми. Ен, принеси воды. Я открутила крышку и подцепила один из крохотных квадратиков. Надавив на подбородок Джейми, я почувствовала, как пылает его кожа. Я положила квадратик на язык мальчику и, не глядя, протянула руку. Йен передал мне миску с водой. Осторожно, тонкой струйкой я влила воду в рот Джейми, помогая лекарству раствориться. Мальчик мучительно сглотнул. Вода вместе с лекарством освежила пересохшее горло. Я лихорадочно сжала пузырек со спреем. Сняла колпачок и быстрым движением распылила целебное облачко возле лица Джейми. Лоб Джейми горел. Я отыскала охлаждение, надеясь, что препарат также прост в использовании. Под откручивающейся крышкой оказались бумажные квадратики, на этот раз светло-голубые. Со вздохом облегчения я поместила один из квадратиков на язык Джейми и влила немного воды в пересохшие губы. Мальчик сразу и почти без усилий сделал новый глоток. Еще одна рука легла на лоб Джейми, длинные, тонкие пальцы. Доктор, док, у тебя есть нож? Постри. — Есть скальпель. Хочешь, чтобы я вскрыл рану? — Да, нужно ее очистить. Я хотел ее промыть, но боль... Он ничего не почувствует. — Посмотри на него. Йен склонился над мальчиком и присвистнул. Болезненный румянец прошел. Загорелое лицо Джейми снова приобрело здоровый смуглый оттенок. — Пот еще поблескивал на лбу и бровях, но я знал, что он выступил раньше и просто не успел высохнуть. Мы с доком одновременно потрогали лоб мальчика. — Получилось! И мелони и меня захлестнула волна ликования. — Поразительно! — выдохнул док. — Жар прошел, но в ране еще может оставаться инфекция. Надо обработать порез. — Шерон, передай! — рассеянно произнес доктор и распохватился. «Э, — Кайл, дай мне, пожалуйста, вон ту сумку. Я склонилась над воспаленной раной, ян светил фонариком... А мы с Доком копались каждый в своей сумке. Он достал сверкающий скальпель, от одного вида которого у меня по спине побежали мурашки. Стараясь их не замечать, я приготовила флакон с очисткой. Он не почувствует. Док медлил. «Эй!» — прокрепел Джейми. Взгляд широко распахнутых глаз блуждал по комнате и, наконец, остановился на моем лице. «Аня, привет! Что происходит? Почему все собрались?»